Глава 31. Здесь недалеко. Я свернула за ангар. Охотник на правах старожила шёл первым. Гравий тихо шелестел под моими ботинками. Я почти ничего не видела в темноте. Сердце билось тяжело и обречённо. Мы вошли в зал, в задней части ангара. Я думала, встреча состоится здесь, но Егор включил фонарь и лучом нащупал металлический люк в полу. Охотник присел на корточки и ухватился за ручку. «Будем спускаться?» — уточнила я. «Именно». Он положил фонарик и откинул крышку, помогая второй рукой. Заскрепели несмазанные петли. Я подобрала фонарик и посветила в люк. Вниз уходила длинная лестница. Да тут настоящий бункер. Внизу сухо. Ничем посторонним, вроде плесени и канализация, не воняло. Хотя воздух немного тяжёлый, будто там редко проветривали. «Слушай, скажи, что там все живые», — дрожащим голосом попросила я. Егор встал и отобрал фонарь. «Ты что, боишься? Давай спущусь первым, если хочешь». Мою реплику он пропустил мимо ушей. Наверное, решил, что я пошутила, хотя мне было не до юмора. Ладно. Я поставила ногу на первую перекладину. Просто терпеть не могу всё, что под землёй. Плохие воспоминания. Егор ждал, пока я спускалась. Лестница была грязной. Я спрыгнула и отряхнула ладони. Рассеянного света сверху было маловато, но я рассмотрела массивную дверь в конце короткого коридора. Он спустился вторым и толкнул дверь. Донёсся гомон голосов. Негромкий смех. Там люди. Те самые охотники. Егор пропустил меня вперёд. Слабые лампы освещали центр комнаты, но углы тонули в полумраке. Я даже не смогла оценить её размеры. Людей было много. Десятка-полтора и в основном мужчины. Жёсткие худые лица звериное выражение глаз. И все они уставились на меня, без дружелюбия и страха, а как на необходимое зло. В этом было несоответствие, если это те самые охотники, про которых говорил Егор, то на месте вампира, что им насолил, я бы уже собрала вещи. Не похожи они на жертв, больше на агрессоров? Голоса стихли, повисла густая тишина, Хоть ложкой черпай. Не думала, что моё появление вызовет гробовое молчание. Я скользнула по лицам взглядом, ни на ком не задерживаясь. Некоторых я видела в том кафе, когда следила за Феликсом в визит, кажется. Сразу вычислила старшего. Он сидел за столом из грубо сколоченных досок, закинув руку на спинку соседнего стула. Его занимала та черноволосая охотница из визита. Надя. Вроде расслабленная, но с прямой, как у балерины, спиной. И смотрела она не на меня, а в сторону двери. Лидер перебирал пальцами по её плечу, с линцой, рассеянно, словно ему нужно было чем-то занять руки. Крупный, с тяжёлой челюстью и блеклыми глазами, линялого голубого цвета. Больше всего мне не нравился его взгляд, профессионального убийцы. Справа стоял ещё один, рыжеволосый и коротко стриженный. Он держал руки в карманах, но плечи напряжены, и посматривал охотник, как сторожевая овчарка. Что-то мне всё это не нравится. Я, мягко говоря, столкнулась не с теми, кого ожидала. Молчание нарушил Егор. «Это Яна». Прозвучало, словно он сказал намного больше, чем имя. «Я наказ», — добавил он и представил мне лидера. «Это Игорь». Тот не шелохнулся и всё так же мёртво смотрел на меня. Пистолет и запасная обойма, а также плохая репутация, перестали придавать мне уверенность. «Привет», — сказала я. Игорь жестом пригласил на свободный стул. Я пришла поговорить насчёт убитого охотника, но всё шло не по плану. Словно это меня вызвали на беседу. И всё-таки я села напротив. «Значит, убитый был из ваших?» За спиной я почувствовала движение и обернулась. Егор встал с правой стороны, а с другой — незнакомый охотник. Прямо почётный караул. «Давай потом про убитого», — резко сказал лидер. Мы здесь из-за продавца крови, а жертвы? Какая война без жертв?» «Я сейчас одна слышала, какая война без жертв, и все покорно молчат, соглашаясь с участью пушечного мяса?» «При тут продавец крови?» — осторожно поинтересовалась я. «Мне порядком надоела эта дурацкая игра. Вы лично видели, что он кого-то убил, или нет?» Игорь нахмурился и посмотрел поверх правого плеча. «Злиться на Егора?» Я знала, что свидетели убийства были. Поняла по истоптанному полу в подвале. Если скажут «да», а Феликс был дома, значит, мне нагло врут. Я сказал «кто?» Это подвело черту разговору. Им плевать, кто убийца. Им нужен Феликс. Чем он им так насолил? Думаю, мне пора. Ответила я, глядя ему в глаза, и начала подниматься. Ты лучше сядь!» Сильно и зло сказал Игорь. На плечо легла тяжёлая рука и придавила к стулу. «Я снова», — оглядела их по очереди. В руках Рыжего появился пистолет. Он держал его у бедра, стараясь сделать это незаметно. Лидер зло поджал губы и наклонился вперёд, словно хотел прыгнуть через стол и вцепиться мне в глотку. Надя побледнела. Снова взглянула мне за спину и приоткрыла губы, собирая что-то сказать. Рука с плеча не исчезла. Сердце защекотал ледяной ветерок. Какого хрена Егор меня сюда притащил? Я даже никому не сказала, куда пошла. Думала, сама справлюсь. Кажется, Эмиль прав. Кем я себя возомнила? «Слушай, карман! Начал Игорь, бросая слова с такой яростью, что они летели в меня, как камни. С такой экспрессией говорят только психи. Тут серьёзнее дело, чем ты думаешь. Продавец крови считает, что любому можно в лицо плюнуть. Да только не каждый утрётся, понимаешь? Я кивнула, размышляя, как бы вытащить пистолет, не привлекая внимания. Видишь, даже ты, городская охотница, под него стелешь. Его надо поставить на место. Тут в городе кое-кто зарвался. Я хмыкнула. Сама об этом последние несколько часов думаю, после того, как Эмиль меня унизил. Чёрт, этот Игорь говорит правильные вещи. Вот если бы мне ещё при этом не угрожали. Будь у них возможность, Феликса уже не было бы на свете. Но руки у этих ребят короткие, иначе я бы здесь не сидела. От меня конкретного что хотите? — спросила я. Игорь улыбнулся, словно делал подарок. «Я приглашаю тебя в свою группу». «Ага», — сказала я. «Что-то мне подсказывало, что об этих ребятах никто не знает. А если охотники прячутся от пластей, значит, имеют что-то против них. И он так просто открывает передо мной карты. Говорит, это городской охотница Вы точно знаете, кто я?» — спросила я. Все помнили, что я работала на вампиров. Это автоматически исключало меня из общества. Я всегда думала, что моя репутация испорчена навсегда. Но этот парень считал по-другому. Где-то тут собака порылась, просто не знаю где. Я могла сказать «да», но это означает пойти против Эмиля. Обратного пути не будет, это дорога до конца. Правда, не факт, что я уйду отсюда, если отвечу «нет». Меня вполне могут закопать где-нибудь за ангаром. Место подходящее. Словно подтверждая мысли, на плече сжалась сильная ладонь. Нужно тянуть время. Моему мужу это не понравится. Нейтрально заметила я. А если ему что-то не нравится, будут проблемы. «Что ты меня своим мужем пугаешь?» Презрительно прищурился Игорь. «Нужна ты ему больно». Я специально упомянула Эмиле, чтобы охладить их пыл, но не проняло. «Откуда они знают, что я не побегу к нему жаловаться?» «Невозможно. Никто не мог узнать, что сегодня произошло, но они знают. Откуда?» «Ты хорошо можешь помочь», — продолжил Игорь. «Если я буду знать, какие у них планы, чем твой муж занимается, много успею, понимаешь?» Охотник хочет, чтобы я стучала на Эмиля. Осторожнее. Можно, конечно, ударить по рукам и свалить, но вряд ли он поверит. Что я за это получу? Спросила я. А чего ты хочешь? Мы тебе поможем. И что просить? Защитить они меня не могли. Деньги мне ни к чему. Разве что назвать такую сумму, чтобы у них челюсти на пол упали. А что? Идея. «Сложный вопрос», — ответила я. «Думаю, такая услуга стоит дорого». Игорь поджал губы, бешено вдыхая носом, и посмотрел мимо. Что-то пошло у них не по плану, и, кажется, этот план должен был обеспечить Егор. Я обернулась, охотник нервничал. и мне нравилось, что я стала торговаться, а должна была согласиться. Доказательств не было, одни подозрения но, похоже, меня планировали загнать в угол, выход из которого один — соглашаться и не вякать. Только почему-то не выгорело. «Позвоните завтра», — предложила я в гнетущей тишине. «Я решу, сколько хочу». Игорь поднялся, нависая надо мной. Я спокойно смотрела ему в глаза, в основном потому, что рука давно лежала на рукояти пистолета, и под столом этого никто не заметил. Хоть бы не дошло до стрельбы. Позади заскрепела двери я пересилила себя и не обернулась. Игорь занимал меня больше. Услышала лёгкие шаги, меня обходили полукругом. Краем глаза заметила тонкую фигуру. «Привет», — сказала Алёна и сладко улыбнулась Игоря. «Ну как она? Согласилась?» Она обошла стол и остановилась напротив. Достала длинную сигарету, размяла пальцами. Едва заметно запахло ментолом. Алена прикурила и подняла глаза. Они были уверенными, с едва уловимой насмешкой. Всё понятно. Её подсунули Феликсу, как только он появился в городе. Знакомый подчерк. Все вампиры попадают в одну ловушку. Согласная на всё охотница, надёжный крючок. Никто не пройдёт мимо. «Со мной было так же». «Хорошо работаете, ребята», — кивнула я. «Та вторая? Тоже из ваших?» «Нет, я единственная и неповторимая». Алена выдала струйку дыма мне в лицо и подло улыбнулась. Пришлось потрудиться, чтобы вытеснить Светку. Даже знать не хочу, как именно она трудилась. Но Алена ничуть не стеснялась своей роли. Она была чересчур уверена в себе». Если не Феликс её защитит, так хотя бы группа. Когда-то я тоже была так наивна. «И давно ты на него сливаешь?» — поинтересовалась я. «Тебе-то что?» — ухмыльнулась она. «Слушай, я там была и знаю, что ты в него стреляла. В доме её точно не могло быть, Эмиль бы не пустил. В машине, наверное, сидела, или Феликс потом рассказал. Причина они не знают, но хотят сыграть на том, что между нами пробежала кошка. Это моё дело, ответила я. Вас это не касается. А теперь я хочу идти. Рука охотника всё ещё лежала на плече, и это начинало бесить. Если они знают, что я убила одного мэра и сегодня стреляла в другого, с чего такие борзые? До встречи, Карман сказал Игорь, не сводя звериного взгляда. Рыжий убрал оружие. Алена помрачнела и отошла. Пальцы на плече разжались, и я поднялась на непослушные ноги. Я ухожу. И пусть попробуют меня остановить. Мне очень хотелось на прощание сказать Егору колкость, но я прошла мимо, даже не взглянув в его сторону. Я знала, что мне смотрят в спину но прямо шла к двери. Я знала, что у них что-то не срослось, и меня отпустят. Да, натворили тут мой бывший со своим братом дел. Настроили против себя всех, до кого дотянулись. Даже странно, что по приезду я застала Эмиля живым. Власть развращает, а Эмиле и развращать не нужно. Я не верю охотникам, не верю вампирам. Пожалуй, лучший выбор в моём случае быть самой по себе. Я вышла из ангара, вдохнула сырой весенний воздух и села в машину. Следом за мной никто не увязался. Отлично. Я включила телефон, пока он был в отключке. Звонил Влад. Ну и прекрасно. Личная жизнь как раз то, что мне сейчас нужно, а вампиры и охотники могут грызть друг друга сколько угодно.